Глава 5. Ольга окинула взглядом открывшую дверь Лидию Ивановну и вместо приветствия заявила: "А вам тоже не помешает на фитнес походить. Вы только моргните, Лидия Ивановна. Я для вас быстро местечко подыщу. Через два месяца станете не только самым суровым преподом, но ещё и физически устрашающим. Хотите?" "Уволь, Ольга. Меня от подобных расчудес. Я и без ваших к любому мелодняку фору дам". Вот с этим спорить сложно. Нехотя признала Оля: "Кать, долго ждать ещё? Пока ты свои бока по стенкам соберёшь?" Катюша и без того спешила. Она ведь только поужинать успела после работы, а тут это. Прокачка уже подоспела. Лидия Ивановна тем временем дала волю любопытству. "Что вы задумали, девчонки? Катерина работу вдруг сменила. Этому я весьма рада, даже отрицать не буду. Но остальное-то к чему? Вы из-за другого человека решили сотворить недотёпы?" Ни другого человека, отрезала Ольга. Мы из вашей Кати решили сотворить Катю. Представьте себе, а то, что до сих пор она была бы версией Кати, так это, Лидия Ивановна, вина не наша. Катерина успела вылететь из комнаты и схватить ветровку. Завопила она так, чтобы не дать подруге закончить. Всё, всё, мам, мы ненадолго. И тем самым, вероятно, остановила превращение милого разговорчика в мировой скандал. Ольга, заполучив подругу в полное своё распоряжение, тут же позабыла о Лидии Ивановне. и Мгновенно переключилась. Поехали прямо сейчас зал сгоняем. Я тебя Сашику, покажу, а потом прикинем, что там с обувью и одеждой. Свои тайцы даже не предлагаю, размеры у нас сильно разные. Какому ещё Сашику? Катя за Ольгой едва поспевала. Про тайцы переспрашивать очень не хотелось, чтобы не нарваться на расширенное ругательство. Она свою фигуру настолько уж отстойной никогда не считала, но если сравнивать с самой Ольгой, то, конечно, там любой смертный не дотягивал. Тренером он твоим будет на два-три занятия, объяснит основы питания и принципы работы, чтобы ты сразу не убилась. Я уже договорилась, он готов поработать с тобой по сниженному тарифу. О. Катюша растерялась и притормозила. Но Ольга развернулась, ухватила её за локоть и буквально зашвырнула в свою машину. А почему не ты? У меня другой профиль, ответила Ольга, как будто это было очевидно. Сашек тебя профессионально в курс дела введет. Договорилась, что подешевле, сказала же уже. Прозвучало это агрессивным наездом, поэтому Катюша ненадолго притихла, но потом все же осмелилась осторожно уточнить, в надежде на то, что Ольга не станет прямо в пути бросать руль и колотить ее за неуемное любопытство. А подешевле это сколько? Так, прикинем. Тысячу за занятия». Тариф намного выше, но мы с Сашиком решили, что два занятия мимо кассы можно провести. Тысячу за один раз? Угу. Как ни в чём не бывало, ответила Ольга. Тебе понадобится всего два-три занятия. Потом уже будешь понимать, что к чему, и у него уже спрашивать, если какие-то проблемы всплывут. Затем будешь заниматься по общему абонементу, три раза в неделю. Утренний абонемент тебе обойдётся в тысяч за три месяца. Поверь, дешевле просто не бывает. Оль Да у меня сейчас просто нет восьми тысяч. Знаю, спокойно ответила подруга. Потому внесу эту сумму за тебя, а ты отдашь с первой зарплаты. Кате текущая ситуация оказалась каким-то сплошным нагромождением проблем, и чем дальше, тем воздуха меньше. А зачем же сразу три месяца? Может, только за один? Ни в коем случае. Во-первых, у нас зал приличный, и мы Шалопаев не приветствуем, то есть на месяц тебе абонемент никто продавать не станет. Можешь только за каждое отдельное посещение платить, а это намного дороже. Во-вторых, если уже ты решила жизнь менять, то три месяца это вообще не срок. Итак, утренний абонемент. А что ты имеешь в виду под словом утренний? Катюша уже не спрашивала, а жалобно поскуливала. С 7:00 утра до работы будешь успевать. Вечером другие ценники. С 7:00 утра? А в чём проблема? Три раза в неделю зал, а в другие дни пробежка. Кстати, для пробежек нужны будут еще одни кроссовки. Катюша захлопнула рот и просто застонала в боковое стекло. Уже поняла, что чем больше она спрашивает, тем больше получает совсем не мотивирующей информации. Колоссальным усилием воли перед внутренним взором представила улыбающегося Славку, и на этот раз почему-то не пришла в моментальную уверенность, что он вообще стоит таких жертв. Но метаться было поздно. Подруги ухватили ее со всех сторон, не вырваться. И уже запустили в перемалывающий жернова. Катюше оставалось расслабиться и получать удовольствие, потому что больше ее мнением практически не интересовались. А может, так и проще? Если бы все эти вопросы решала сама Катя, то сдалась бы уже позавчера. К счастью, с Сашиком сейчас предстояла только короткая встреча для знакомства, никаких тренировок. Но тренер Катюшу ошеломил. Она минут 10 наблюдала за тем, как это воплощение мужественности самых смелых сексуальных фантазий и блестящей мускулатуры ходит по залу и раздает советы занимающимся. Парни посматривали на него с завистью, женщины с открытым вожделением, и даже Катюша невольно выдохнула: "Ух, какой". "Это да", довольно согласилась Ольга. "Сашик у нас лучший в том плане, что он собой являет тот самый идеал, к которому нужно стремиться". Думаешь, вон та девица ходила бы сюда уже полгода, если бы это не давало ей возможности полюбоваться на Сашика. Катя отыскала взглядом упомянутую мадам. Кстати говоря, та подтянутость фигуры похвастаться не могла, это удивило. Она занимается уже полгода? Какой же она была до тех пор? Ольга засмеялась и ответила тихо. Да такой же и была, честно говоря. Некоторые сюда приходят только для статуса, потому что модно. Потому что купили абонемент или вон, на Сашика посмотреть. Но у тебя мозги с лавкой заняты. Так что я не побоялась передать тебя в сильные руки человека, который нам основную клиентуру подгоняет и фактически всю выручку делает. Ой, в смысле, самого лучшего тренера, конечно. Двусмысленность сказанна растворилась в ощущениях, когда Сашик наконец-то нашёл минутку и подошёл к девушкам. Если владелец зала держит этого тренера только потому, что на него залипает вся клиентура, Так и правильно поступает. На такого попробуй не залипнуть. И Катюша, хотя легкомысленностью и влюбчивостью она никогда не отличалась, почему-то очень захотелось, чтобы Сашек схватил её своими этими ручищами, растянул в разные стороны и заставил отжиматься. Голос у могучей кучки идеальной мускулатуры оказался не грубым, а приятным, даже немного высоким тенором. Звучало это вовсе не смешно, а успокаивающе. Иначе Сашек бы только устрашал и возбуждал фантазии. Это Катя? Он окинул девушку взглядом, с ног до головы, и резюмировал: "Поле не паханное, но миленькое. Тогда послезавтра начинаем. Одно опоздание, и я больше с тобой никогда не разговариваю". Мягко развернулся и плавно, как огромный тигр, направился к какому-то парню, который пыхтел на тренажере. Катя не могла оторвать взгляда от широкой спины. Не спины, честно говоря, потому что пониже спины Саша обладал таким богатством, на которое не устанешь смотреть. Сказала задумчиво: Оль, я не поняла. А зачем мы сюда приезжали? Как зачем? Получили одобрение. За такую плату Сашек согласился с тобой работать, только при условии, что ты окажешься миленькой. Поздравляю, ты оказалась. Теперь идём планировать дальше. Катюша поспешила за уверенно удаляющейся подругой, а сама ещё несколько минут могла думать только о том, что Сашек посчитал её миленькой. Хотя когда он пропал из поля зрения, то девушка быстро опомнилась. Ей такой типаж никогда не нравился. А на перекачанных самцов приятно только на фото смотреть. И ишь ты, обрадовалась, что миленькая. Вот ведь треклятые силы феромонов и древних инстинктов. Ольга на её душевные терзания внимания не обращала и объясняла на ходу. Итак, про изменение системы питания тебе тоже Сашек расскажет. С ним занимаешься в понедельник, среду, пятницу. Вторник и четверг пробежка и растяжка. Пробежка? Оль, ты не слишком ли круто начала? Как я буду бегать? Как, как? Встанешь, оденешься, выходишь из дома и бежишь. Ногами. Раз-два, раз-два. Придумала тоже проблему. Дальше. Дальше? У Ольги не было никакого дела до того, что Катюша все ближе к краю обморока. В воскресенье мы с тобой вместе идем в бассейн. Там разовое посещение 400 рублей. В субботу ты будешь ходить на мой фитнес по вечерам. Для пампушек? Оль, ты действительно считаешь меня пампушкой? Подруга на нее даже не глянула, но подумала и качнула головой. На самом деле нет, но не помешает, хотя бы для того, чтобы ты своими глазками увидела, во что превратишься через 10 лет, если не займёшься собой всерьез. Ольга еще много чего говорила, пока домой добирались. Катюша постанывала, но не спорила. К одежде никаких особенных требований не было, любая удобная сойдет. Кое-как сошлись на одной паре кроссовок, лишь бы подошва была потолще. Отделалась от Ольги Катя с большим облегчением, но в своей комнате ощутила тоску осознания. Дела было даже не в значительных расходах, она на листочке и так и эдак прикидывала, едва сходилась, чтобы хоть какой-то мизерный излишек оставался. Больше теперь Катю тревожила непомерная нагрузка. Каких чертям собачьим утренние пробежки? Для человека каждую свободную минуту лежавшего на диване. Ольга явно не в своём уме, если думает, что вот так запросто можно из человека дивана сотворить человека терминатора. И когда уже Катя всерьёз задумалась о том, как составить с подругой разговор о некоторых поблажках, ей позвонила Светлана. Прости, Катюш, что сегодня так разговор свернула. Ну что, как у тебя продвигается? Да никак не продвигается, угрюмо ответила Катя. Анютка зверствует, Ольга зверствует. А славка как был за пределами досягаемости, так и остался. Так ведь всё только начинается. Ты же не собиралась сдаться прямо в первый день? Нет, конечно, уверенно ответила Катя. Света неожиданно вздохнула и добавила с той самой искренней душевностью, которая только за ней водилась. А я тебе даже немного завидую. Это же здорово жить по накатанной, а потом в один момент на другую дорогу свернуть. Как младшего в садик отдам, тоже с собой займусь. Катя удивилась. Ты? А мне всегда казалось, что уж ты-то своё место нашла. Нашла само собой. Но это же не значит, что я на этом самом месте вширь врастать должна в землю. На меня дети смотрят. Я в их глазах точно не собираюсь быть разваленной. И они растут. Когда-нибудь улетят из гнезда. Так ведь внуки пойдут, а я намерена стать самой офигенной бабулей. Вот для этого мне и нужно уже сейчас здоровьем заниматься. Ты только представь меня в 70 лет. Такой седой моторчик, у которого в доме вся семья по выходным собираться будет. Света смеялась и еще много чего говорила, а представить эту картину уже было просто. И Кате стало неловко за собственную слабость. Светланка не сама по себе молодчина, она просто хорошо представляет свое счастье на всю оставшуюся жизнь и приспокойно топает по этому пути. И да, Света точно не сдастся в первый же день, потому что такие не сдаются в принципе. На нее вон дети смотрят. А на Катю пусть смотрит пока сама Катя, а позже и Славка Климов подтянется. Как-то в очень правильную точку этот звонок попал, или слова прозвучали такие, которых ни Анютка, ни Ольга не нашли, хотя говорили о том же самом.